Глава 60. Границы послушания. После возвращения из Москвы Света ничем отца не расстроила. Послушно ходила на встречи с кандидатами в женихи, выслушивая все наставления родителя. Кивала на все его замечания, ни на кого не фыркала, явно анализируя сильные и слабые стороны претендентов. О чем-то раздумывала. Так продолжалось некоторое время, пока речь логично не зашла о выборе. И тут Света отца просто наповал сразила, заявив, что замуж не торопится. Никуда она не опаздывает. «Как? Ты что? Ты забыла, зачем мы все это делаем? Это же для твоей защиты!» Возопил ее отец, настроенный, даже несколько заклинившийся на программе, посадил дерево, выстроил дом, вырастил дочь, выдал замуж... «Чтоб ничего не случилось!» «Пап, от кого?» «Да от кого меня сейчас защищать?» «Все, кто знал о моей особенности и мог причинить зло, сейчас уже ничего не помнят. Так зачем?» «Света так положено. Голубку должен защищать муж», — упирался отец. «Его надо подобрать тщательно. Это для твоего же счастья». «Хорошо. Я именно так и подбираю» старательно и никуда не торопясь. «Глупая девочка! Ты подберешь, пожалуй. еще свяжешься с каким-нибудь прощелыгой. Я тебе выбрал самых подходящих женихов. Они сейчас свободны, не женаты. Я же не могу их законсервировать до того момента, пока ты дозреешь». У заботливого родителя постоянно было ощущение, что надо быстрее хватать самого подходящего и для света нужного – А то он закончится, женится или уедет куда-нибудь чего доброго. Он сам был когда-то таким женихом, и сейчас даже подумать боялся, как бы он разминулся со своей голубкой. И дело было вовсе не в ее даре, а в том, что она сама по себе драгоценность. Жену он любил, заботился, защищал. Короче, в браке был, безусловно, счастлив». Старательно изучая все фамильные записи рода жены, все традиции, он раз за разом убеждался в том, что так и надо не затягивать с замужеством, а выбрать лучшего и скорее свадьбу сыграть. А тут дочка дурью мается. И ладно бы помаялась немного и перестала, у всех бывает, он лично очень даже это понимает. Так ведь Света не останавливается. Вот, даже сейчас продолжает чего-то возражать, что вообще недопустимо». Он вслушался в слова дочери и поморщился. Ничего умного она не говорила. «И ладно, когда я дозрею, будет кто-то другой», ответила дочь, вызывая откровенное непонимание родителя. «Света, ты мне это брось. Я сказал, что надо сейчас выбирать, значит, надо», настаивал отец. «И что ты за моду взяла со мной спорить? Побывала в этой дурацкой Москве, иначе вам». «Своевольничать! Я лучше знаю, кто тебе подойдет и когда!» «Я в Москве побывала, пап, из-за того, что человек, которого ты считал очень надежным, меня украл, помнишь? И произошло это при участии безопасника, которому ты доверял». «Никому не нравится, когда ему напоминают о его ошибках, особенно, когда человек привык, что он всегда прав» непогрешим и вообще является самым при самым мудрым человеком в радиусе ближайшей сотни километров. Именно так и ощущал себя батюшка Светланы. И тут, Нати вам, его чуть ли не носом тычут в роковое совпадение в стечение обстоятельств. И кто? Его дочь, можно сказать, девчонка-соплячка. Дальнейший монолог увлекшегося родителя был полон высказываний о том, что он жизнь прожил и все знает, что у Светы опыта нет, соображения тоже, и ей никто не давал права что-то тут решать, что все будет так, как он скажет, иначе она испортит себе все на белом свете, а он ей этого не позволит. Речь была долгой, эмоциональной, полной всяких удивительных фраз типа «Я решу сам, как будет жить моя семья. Испокон веков так было, и я не позволю тебе самовольничать». И вот так. Взяла моду отца попрекать. Да если бы не твоя глупость, ничего бы вообще не было. Отправилась на цветочки любоваться. Налюбовалась? А еще так. Завтра же я тебе сам назначу, за кого ты выйдешь. Раз я сказал, что надо замуж, значит замуж. Раз я сказал, твое дело сделать именно так. Света смотрела в темное окно, за которым была безграничная весенняя ночь и ветер и слышала голос отца, который звучал в ушах невыносимым шумом. Она уже собиралась громко спросить, а почему, собственно, он будет выбирать ей мужа? С чего он взял, что имеет на это право? И почему это она своевольничает? Но тут на ее руку, сжатую под столом в кулак, легла прохладная легкая ладонь мамы. Она едва заметно покачала головой и чуть заметно улыбнулась, продолжая внимать распаленному супругу. «Иди к себе в комнату и там сиди. Я не разрешаю тебе куда-то выходить», рявкнул семейный самодержец. «Взяла моду. Можно подумать, что хоть что-то соображает, а все туда же. Да вон, твоя мать вышла замуж в 18 лет, потому что родители настояли. И что? И живем душа в душу. И никто никогда ее обидеть не посмел. И косого взгляда бросить не осмелился. А все почему?» Потому что я ее защищаю. Он проводил взглядом спину дочери, а потом уставился на жену. Лиза, вот что это такое, а? Как она так себя ведет? Я не думаю, что она как-то не так себя ведет. Ой, Лиза, ты со своей вечной мягкостью ее просто испортишь. Ладно, ты главное, не волнуйся и не переживай. Я сам совсем разберусь. Тут жена странновато на него посмотрела, а потом спросила. Ты и правда думаешь? «Что я вышла замуж за тебя, потому что родители велели?» «Конечно! Ты-то не такая дурочка, как Светка!» Он опять пустился в глубокомысленные рассуждения о том, что это традиция, что она мудрая, что родители лучше знают, как и когда надо. Да так увлекся, что не заметил, что его жена тихонько ушла из комнаты, сделав вид, что у нее заболела голова. «Света!» — она тихонько постучала в комнату дочери. «Можно поговорить?» «Мам, я не собираюсь замуж за отцовских кандидатов». «И не надо». Елизавета, улыбаясь, смотрела на изумленную дочь, которая, кажется, была уверена, что мама пришла к ней, чтобы убеждать в правоте отцовской точки зрения. «Не надо тебе туда с тем, кто тебя не люб». «Твой отец?» Он просто увлекся, Привык к тому, что он прав, к тому, что его слова воспринимают с придыханием его подчиненные да и вообще окружающие люди, которые восхищаются его богатством. «К этому так легко привыкнуть», — вздохнула она. «Знаешь, мне все сложнее и сложнее делать так, чтобы он меня услышал и понял, чтобы перестал на тебя давить». «Ма, но ведь он говорит, что ты тоже вышла замуж так, как он меня заставляет». «Конечно нет», — рассмеялась мама. «Я вышла за него замуж, потому что влюбилась в него». А он, оказывается, все думал, чудак, что я волю родителей исполняла. А ты ему сказала об этом? Он не услышит. Невесело усмехнулась Елизавета. Он сейчас слышит только себя. И что мне делать? А что ты хочешь? Иногда этот простой вопрос вызывает столько сложных размышлений, а иногда и вовсе приводит в ступор, когда человек не задумывался о том, что действительно ему хочется сделать. Но Света-то думала, «Улететь отсюда! Я? Я не могу здесь больше находиться!» «А куда?» — заинтересовалась мама, причем Света как-то сходу ощутила, что она не будет доносить отцу или отговаривать ее. «Да хоть в лес! Вот уж не стоит! Сцапает какой-нибудь филин Напоминай, как звали!» — качнула головой Елизавета. «Лучше в гостиницу!» «Что? В какую?» Света, конечно же, сразу подумала о той самой гостинице, но не смела надеяться, что мама говорит именно о ней. «Родная, лучше всего нам вернуться в Москву, в гостиницу Соколовского», спокойно проговорила мама, которая свою дочь любила, знала, а еще отчетливо видела, что именно после возвращения у нее появились некие признаки того, что ее кто-то заинтересовал. Себя Елизавета помнила приотлично и понимала, что поведение Светы ей очень кое-что напоминает. «Нам!» — изумилась Светлана, понятие не имеющее, что ее миролюбивая и ласковая, покладистая и добрая мама начала решительную разведку боем. «Ну, конечно, я люблю твоего отца, но за последние годы он настолько привык к собственной непогрешимости», что с ним стало очень сложно общаться. Я пытаюсь ему что-то объяснить, но он меня не слышит. А это значит, что мне надо с ним или поругаться, а я не очень-то умею это делать, или заставить послушать тишину и пустоту. Иногда это помогает опомниться». Елизавета улыбнулась дочери и продолжила. «Твой отец никогда в жизни не ограничивал меня в расходах». «Так что я последние годы откладывала деньги, чтобы, если это станет нужно, ты имела возможность не зависеть от его настроений. Там достаточно для того, чтобы ты и квартиру хорошую могла купить, и еще весьма прилично останется». «Ой, мамочка!» Света метнулась к старшей голубке и крепко ее обняла. «А ты действительно поедешь со мной?» «Нет, не поеду, полечу». — рассмеялась Елизавета. — Оставлю твоему отцу письмо и отправимся. Ты помнишь, что можно взять только то, что влезет в карманы одежды, которая на тебе, и в небольшую сумочку? — Да, конечно. — Тогда давай сосредоточься на том, что именно тебе очень нужно взять, и собирайся. А я пойду напишу ему и тоже подготовлюсь к отлету. На столике в комнате Елизаветы Осталось письмо для неразумного супруга, заигравшегося во властелина и повелителя всея семьи. Окно у Светы в комнате оказалось широко раскрыто, а под ним остались пара крохотных белых голубиных перышек, как напоминание о том, что если ты не хочешь слышать близких, то через какое-то время, даже очень пожелав это сделать, можешь получить вместо них только пустоту». Таня отправила Карину готовить номер для Голубки и ее мамы, размышляя о том, как хорошо, что в Норушном доме нет нужды ходить по общему коридору, если не хочется с кем-то сталкиваться. Видимо, об этом же думал и Вран. «Тань, какое счастье, что мне Шушана открыла короткий проход!» Он ввалился в кухню, весь взъерошенный и весьма изумленный чем-то. «А что такое?» «Да там его вся компания незамужних воронец дожидается, включая и тех трех, которые у Сшайра трубы полировали. Последние жутко жалеют о том, что у них не было возможности встретиться с таким вороном раньше», хихикнула Шушана, появляясь из-за ножки дивана. «Я ему показала через стену, какая там демонстрация себя готовится демонстрировать». Так Вранош отпрыгнул от двери. «С ума они посходили!» Убежденно забубнил Танин названный братец. «Чего они? Стоят и перекаркиваются, кто из них первая подойдет, а кто вторая. И какой я крутой! Ненормальные!» «Ты очень красивый!» — улыбнулась Татьяна. «Вот они и заинтересовались!» «Ничего себе заинтересовались!» «Да они уже и когти наточили, и клювы приготовили!» — фыркнул Вран. «Короче, я против вот этого всего!» Он так забавно показал, против чего он возражает, что Таня и Шушана, переглянувшись, рассмеялись. А Вран продолжил. «И как Кирин их выдерживает!» — изумлялся он, удаляясь в свою комнату. «Нахватались всякого непотребного у некоторых людей!» «А еще отец Кирина на меня смотрел, словно я его лично оскорбил. А что я такого сделал? Просто пустые чемоданы вынес!» «План Сокола в действии», — кивнула Шушана. Керранд уже оценил стать Иврана и сидит весь такой разочарованный. Велел жене советника срочно идти и искать тебя. Запустить ее?» «Думаю, что да». Филипп Иванович сказал, что нужно с ней пообщаться. Таня не была очень уверена в необходимости этого шага, но решила от распоряжений начальства не отступать. Обычно-то он отлично знает, что делает. Стоило ей только выйти в гостиничный коридор, как к ней из-за полуоткрытой двери гостиничного номера подскочила Киарна, которая явно сидела в засаде и караулила Татьяну. Киарна ловко подхватила Таню под локоток, недобрым взглядом окинув стайку молодых воронец, которые явно караулили незнакомого красавца-ворона. «Так, и что вы тут делаете, а?» — осведомилась она. «Гуляем», — смело откликнулась одна из трех трубанатиральщиц, которая за время отсутствия дома как-то подрасслабилась, слегка забыв, с кем, собственно, имеет дело. «Эх, гуляете!» еще не нагулялась, значит. Крэксер на вашей прогулке. Если бы не ваши злые языки и клювы, из которых они вываливаются и мотаются по ветру, вы не оскорбили бы Карину. Мы? Мы отработали. Вы? Вы только неприятностей наделали. Сколько там глава вам сказал работать в гостинице для дальнобойщиков? Пока ущерб в десятикратном размере не отработаете. Маловато. Сейчас пойду скажу, что вам еще перед родом ущерб надо покрывать. Репутационный. Воронец, как ветром сдула. Таня даже поморгала с некоторым недоумением. Вот только что они тут топотали, победно оглядывая все, что их окружает, и через пару секунд никого. Моя дорогая, вздохнула Киарна, ваш брат может спокойно выходить. Я придержу этих, Каркуш. «Спасибо большое, а то он как-то не ожидал». «Еще бы! Эккое бестыдство! Последнее слово она сказала в сторону чуть приоткрывшейся двери. И таким пронзительным, нет, скорее пронизывающим насквозь тоном, что любопытный Гудини, беззастенчиво подслушивающий под батареей, подался назад, чуть не снеся с собой отопительную трубу. А дверь захлопнулась так, что Таня испугалась, что она сейчас ввалится в номер, пристукнув с собой некую любопытную вороницу. Киарна сделала было шаг к двери, видимо, решив, что раз дверь устояла, то ей не грех самой чем-нибудь повоздействовать на безобразно воспитанных соплеменниц. Но тут Таня предложила. «А хотите чаю? Или, может быть, кофе? У меня как раз есть чудесный таежный чай. И Карина чайник поставила». Одно имя оказало прямо-таки сказочное воздействие на Киарну. Она развернулась, заторопилась к Татьяне, разулыбалась. «Я очень люблю чай, а таежный особенно!» — заявила она. И Таня повела вороницу в гости.